Глава четвертая. Среда, пятнадцатая марта. Нам сообщил об этом Рейно. Сказал, что Нарсис умер. Только я уже знала. Кому-то захотелось сделать недоброе дело. Кто-то вызвал эту случайность. А теперь оказалось, что свой земляничный лес Нарсис оставил мне. И все в Ланскне только обо мне и говорят. Они думают, я не понимаю. А я всё понимаю. Это действительно мой лес. Мой собственный. И никто его не продаст, не срубит, не попытается помешать мне туда ходить. Я там построю себе дом среди кустов и папоротников и буду питаться лесными орехами, щавелем и земляникой. И никто меня там не потревожит. Никто не станет смеяться надо всем тем, что я делаю, потому что теперь «Этот лес принадлежит мне, а больше туда никто не придет. Разве что пилу, да и то по особым случаям. Ну и, может, еще анук, если домой приедет. По анук я скучаю. Не так сильно, как мама, конечно, но без анук все как-то не так. Нас ведь всегда было трое, и втроем мы могли всему миру противостоять». Вперва Анука осталась в Париже, чтобы школу окончить, только с тех пор уже больше двух лет прошло. Ей бы давно уже следовало домой вернуться. Но Жан-Лу живет в Париже, а с ним Анука расставаться не хочет. И мама теперь стала какая-то чуточку другая. И говорит слишком громко, и смеется слишком много. И страшно беспокоится, если я куда-то одна ухожу. И по ночам иногда втихомолку плачет. Плачет она совершенно беззвучно, но я все равно всегда знаю, если она плачет. Я даже запах ее слез могу почувствовать. И уж, конечно, сразу замечаю, с какой силой ветер начинает вставни колотиться. Бам! Ох уж этот ветер! Вечно он дует. И пахнет дымом и специями. А прилетает он как бы сразу отовсюду, с жаркого юга, с манящего востока с мрачного запада с туманного севера он играет полы листвой и дергает меня за пряди рыжих волос а иногда ветер превращается в обезьянку или некую даму в леденцовых туфельках но он всегда где то поблизости а теперь старается и еще ближе подобраться если бы я его позвала он бы принес анука обратно в Ланскне. вот позвала бы И Анук была бы дома. И мама снова стала бы счастливой. В лаль-бун-вун, в лаль жу в лаль бун вун Но иногда бывают всякие случайности, потому-то я этот ветер не зову. По крайней мере, ничего ему не говорю своим теневым голосом, тем, что способен говорить только правду. И мама не знает, как мне нравится слушать этот ветер и не слышит, как он напевает мне ласковым летним голосом. Мама понятия не имеет, до чего мне иногда хочется призвать этот ветер своим теневым голосом, и не замечает, что порой мне его даже бронить приходится. Бам! Чтобы снова заставить меня слушаться. Мадам Клерман считает, что у меня какой-то там синдром Туретта. Я слышала, как она это маме говорила, особенно когда у меня бывали шумные дни. А Нарсис всегда возражал ей. — ничего на ребенка ярлыки вешать, она во мне посылка. И мадам Клермон сердито на него смотрела, а лицо у нее становилось такое, словно она целый лимон съела. Но Нарсис, подмигнув мне, говорил с улыбкой своим негромким, хрепловатым голосом так, что только я одна и могла расслышать, не обращая внимания. У нее саму синдром хлопотуна в тяжелой форме вечно в чужие дела свой нос суёт и когда-нибудь точно доиграется. Он, конечно, шутил. Сейчас-то я это понимаю. Никакого синдрома хлопотуна не существует, и от того, что ты сплетница, умереть невозможно. Нарсис вообще такие шутки любил, и далеко не всегда можно было сразу догадаться, шутка это или нет. Но он был моим другом. Он стал им с того дня, когда поймал меня в своем лесу, где я воровала его землянику. А до этого я с ним толком и знакома не была. Думала, это просто ворчливый старикашка, который изредка в нашу шоколадную лавку заглядывает. Много он никогда у нас не покупал. Ну, там абрикосовое сердечко или кусок пирога. Но маме он нравился. И Ру тоже. И надо мной он никогда не смеялся и никогда не разговаривал со мной так, словно я глухая, и никогда не обсуждал меня с другими, как это вечно делает мадам Клермон, уверенная, что я ничего не понимаю. Я много раз пыталась ей объяснить, что мне просто нравится говорить с помощью жестов. И вовсе не потому, что я глухая. Бам! И не потому, что нормально говорить не умею, а просто потому, что жесты совершенно безопасны. И с их помощью тоже можно все высказать. Очень даже легко и просто и никаких случайностей язык жестов не вызывает. Но, мадам Клермон, мои объяснения были совершенно неинтересны. Она вообще похожа на маленькую кудрявую собачонку, только и делает, что тявкает и суетится. Глядя на нее, мне иной раз тоже залаять хочется. С мамой она разговаривает исключительно голосом умирающей. — Ну как там сегодня наша бедная маленькая Розет? Ах, Виан. «Я просто не представляю, как вы справляетесь!» На что мама всегда отвечает. «Я справляюсь только благодаря Розетте Каролина». А с Нарсисом мы подружились шесть лет назад. Мне тогда девять было. Однажды, когда Пилу был в школе, я играла с Бамом на берегу реки, и мне захотелось немного разведать местность. Пройдя через поля, я вышла на маленькую тропинку, ведущую в лес окруженный изгородью из проволочной сетки. На воротах висел большой замок, чтобы люди сразу поняли, держитесь, мол, отсюда подальше. Я всегда очень не любила всякие запоры. Если что-то было заперто, мне непременно хотелось туда заглянуть и узнать, что же там внутри. И на этот раз я, конечно, стала искать проход. И вскоре обнаружила, что в одном месте проволочная сетка немного отстала от крепежного столба. Взрослому человеку в такую щель было, конечно, не пролезть, но я с лёгкостью в неё проскользнула. Абам и вовсе всегда пройдёт куда хочет, как этот ветер. И за изгородью оказалось столько интересного, столько разных отличных мест, настоящие колючие заросли, упавшие деревья, разные папоротники и фиалки и утёсник и тропинки, словно высланы мягким зелёным мхом, а посередине леса, в самом его сердце, оказалась поляна. И в самом центре этой поляны был круг из камней, внутри которого старый колодец, и рядом ещё огромный старый мёртвый дуб, с которого уже много засохших веток на землю нападало. И всё это, и сухие ветки, и стоячие камни, и даже колодец с ржавым насосом — Было покрыто плотным ковром из земляники. Пучки её торчали отовсюду. Хестонами и оборками свешивались с каждого бугорка, а в некоторых местах земляничные кустики были мне по колено. Ягод там была уйма, и черные дрозды без зазрения совести клевали спелую землянику, и запах от неё исходил совершенно летний. Но этот земляничник был совсем не похож на остальные угодья Нарсиса. У него на ферме всегда полный порядок, всё на своём месте. Одно маленькое поле отведено под подсолнухи, второе — под капусту, третье — под кабачки и тыкву, четвёртое — под иерусалимские артишоки, направо — яблони, налево — персики и сливы. В легких полиэтиленовых парниках весной цветут нарциссы, тюльпаны и фрезии — а летом зреют салат латук, томаты и фасоль. И все грядки такие аккуратные, цветы и овощи высажены рядками, а фруктовые деревья накрыты сеткой от птичьих набегов. Но здесь, на лесной поляне, не было ни сетки, ни полиэтиленовой теплицы, ни вертушек-трещоток, чтобы отпугивать птиц. Только разрушился земляника и старый колодец в центре круга из стоячих камней. Ведра в колодце не было лишь сломанный насос и старая решетка, закрывавшая сам колодец, который оказался очень глубоким, с какими-то странными, не совсем отвесными стенами. Вокруг там все заросло папоротниками и сильно пахло болотом. А если прижаться лицом к решетке, прищурить один глаз, а вторым заглянуть вглубь, то там внизу можно было разглядеть маленький кружок неба. Отражённый в далёкой воде и маленькие розовые цветочки, выглядывавшие из трещин в старых каменных стенах колодца. А ещё там чувствовалось что-то вроде сквозняка, словно глубоко под землёй была приоткрыта некая дверь, и за ней пряталось что-то большое и тихо-тихо дышало. После того первого раза мы с Бамом часто туда ходили и до да, отвала лакомились земляникой сидя у заброшенного колодца. А иногда играли там, бегали, пели, гонялись друг за другом, как белки. Иногда я воображала, будто круг камней вокруг колодца волшебный, а сам колодец непростой, а колодец желаний, который может любые мечты осуществить. И бросала сквозь ржавую решетку монетку, камешек или желудь, ожидая, когда где-то глубоко, глубоко в темноте раздастся всплеск, и можно будет загадать желание. Я загадала вот что. Иметь друга, с которым можно играть. Большой альбом для рисования и такую коробку с цветными карандашами, чтобы там было цветов сто. А ещё, чтобы оно поскорее вернулось домой, и мы снова стали бы семьёй. Но однажды меня там застали врасплох. Правда, я всего лишь собирала землянику. Вся физиономия у меня была перепачкана земляничным соком, и на шее висела ожерелье из земляничных листьев. Я прихватила из дома большую стеклянную банку и хотела набрать в нее земляники и сварить джем. Я и песенку такую специальную, джемовую, напевала. «Джем-бам-бам, бам, -бам, бам да джем Вдруг с тропы донеслось что-то вроде сердитого собачьего ворчания, и на ней показался нарсис в пижаме под старым коричневым плащом и в сапогах. Он гневно смотрел на меня из-под нависших бровей, И в эту минуту еще больше, чем всегда, походил на медведя. «Какого черта ты тут делаешь? Это частная собственность!» До этого я ни разу не слышала, чтобы нарсисс кричал, и решила, что он, наверное, рассердился из-за того, что я собираю его землянику. В общем, я бросила банку и со всех ног помчалась прочь. Я слышала, конечно, как он что-то кричит мне вслед, И звучало это так, словно он одновременно и сердится, и извиняется, и печалится. Но не остановилась, а опрометью бросилась бежать к заветной щели в изгороде, проскользнула в нее и устремилась к реке. После этого я в лес больше не ходила. Очень Нарсисса боялась. Мне даже показалось, что его внезапное появление на земляничной поляне — это тоже некая случайность — Так что теперь я старалась играть поближе к Моро на своем берегу, но за фирмой Нарсиса наблюдать продолжала, хотя только ездили, прячась за зеленой изгородью. И часто видела Нарсиса с его трактором. А дня через три он сам к нам в лавку зашел. Я, притаившись, сидела под столом и играла со своими пуговицами. Их у меня целая коробка. Когда у дверей звякнул колокольчик, я осторожно выглянула из-под нашей красно-белой скатерти и сразу увидела знакомые сапоги. Нарсис в них всегда ступал очень тяжело и медленно, как медведь. Мне оставалось только надеяться, что он пришел всего лишь за шоколадом, а не для того, чтобы пожаловаться маме, что я влезла в его лес и нарушила границы частной собственности. От страха я превратилась в маленькую мышку и совсем затихла. А сапоги, между тем, остановились совсем рядом с моим убежищем. Я даже их запах чувствовала. От них пахло кожей и теплой летней землей. И вдруг нарсист наклонился, приподнял скатерть, и я увидела, что в руках у него корзинка. Полная корзинка земляники. На всякий случай я пискнула точно загнанная в угол крыса, а он улыбнулся, поставил корзинку на пол я почувствовала чудесный аромат ягод. Это я моему земляничному варежке принёс. Ешь сколько хочешь. И мне на мгновение показалось, что если я закрою глаза, то и он меня увидеть не сможет. Но стоило мне их снова открыть, и передо мной оказался всё тот же нарцисс. И он по-прежнему заглядывал ко мне под скатерть, а его огромная борода была похожа на кудрявое облако. — Я должен перед тобой извиниться, — сказал он серьезно и почти нежно. — Я ведь совсем не хотел тебя пугать и уж тем более заставлять бегством спасаться. Надеюсь, мы с тобой вполне могли бы и друзьями стать, ты да я. Я пронзительно крикнула, подражая черному дрозду, и показала Нарсису язык. — Твоя мать говорит, ты рисовать любишь, так я тебе кое-что принес. И он вручил мне неслыханный подарок. Новенький альбом для рисования — и набор цветных карандашей — целых сто штук. Я издала негромкий восторженный вопль, и все чашки на столе тут же пустились в пляс. «Осторожней, Розет», — тут же сказала мама, но я пришла в такое восхищение, что просто не могла удержаться. Значит, те волшебные стоячие камни и мой колодец желаний все-таки прислали мне именно то, о чем я просила. Я заставила Бама исполнить победоносный танец, а потом на самой первой странице нового альбома быстро изобразила обезьянку, обнимавшую большого бурого медведя, и написала «Спасибо, это просто замечательно». Нарсис рассмеялся. «Пожалуйста, и лесом моим тоже можешь пользоваться, сколько хочешь. Это особое место, туда я только особых людей допускаю». — Ешь землянику, лазай по деревьям, только от старого колодца держись подальше. Не хочу я, чтобы ты туда свалилась. В знак согласия я закивала ему из-под скатерти. А он еще раз попросил. — Пожалуйста, Розет, обещай мне, что будешь осторожна. Я хочу быть уверен, что ты меня поняла. — Обещаю, — сказала я своим теневым голосом, чтобы он уж точно понял, я говорю серьезно. Он протянул мне руку. — Ну, значит, договорились. Конечно, ни в какой колодец я бы не свалилась. Я никогда на решётку не налегаю, но держаться подальше от старого колодца было выше моих сил. И потом я собиралась непременно бросать туда монетки до тех пор, пока Анук к нам не вернётся. После этого земляничный лес стал моим излюбленным местом. Я бегала среди могучих дубов, летом собирала ягоды, а осенью жёлуди или просто ложилась на спину и смотрела в небо сквозь оголившиеся ветви. Весной ярвала рвала на берегу реки, фиалки и дикий чеснок. Зимой строила тоннели под кустами, превратившимися в снеговые холмы, и весь год внимательно следила за колодцем, слушала, как он дышит, а иногда бросала в воду монетку или камешек и шёпотом произносила во тьму своё желание. Поэтому я не слишком-то удивилась, когда мама сказала, что Нарсис оставил мне в наследство и земляничный лес, и круг волшебных камней, и колодец желаний. Он, должно быть, с самого начала так решил. Потому что этот лес хранит некую историю. И Нарсис хотел, чтобы я ту историю узнала. Мама всегда говорит, истории — это то, что поддерживает в нас жизнь. А те истории, которые рассказывают нам люди, ветер потом разносит по всему свету, точно пушок чертополоха. И когда нас не будет, от нас останутся только истории. Так мама всегда говорит мне, когда холодный северный ветер затягивает свою похоронную песню, перекрывая звуки весенней капели и тающих снегов. Я знаю одну историю о птичке, которая, летая из страны мертвых в страну живых и обратно, носит послания мертвых тем, кого они любили при жизни. Например, какой-нибудь человек оплакивает умершую жену, и эта птичка-посланница каждый день прилетает, садится к нему на подоконник и поет песню любви и надежды. И эта песня, присланная из-за могильного порога, говорит ему, что жена по-прежнему его любит и ждет. Но человек, охваченный горем, не понимает песни птички. Сейчас он понимает только одно — свою тяжкую утрату. И он стреляет в пернатую посланницу, чтобы она умолкла навсегда. Но ее чудесную песенку уже успели подхватить и выучить другие птицы. И теперь она звучит по всему миру, перелетая из леса в лес, из поля в поле, пересекая моря и океаны. И вот это послание неумирающей любви уже поют все птицы в Поднебесье. Сегодня в магазине Нарсиса нет покупателей. Витрина закрыта газетами. Мама говорит, так делают, чтобы призраки, отразившись в стекле, не попали в ловушку собственного отражения. Наверное, это правда. Ведь когда кто-то умирает, зеркала тоже закрывают покрывалами. А иногда и часы останавливают, чтобы покойный успел попасть в рай до того, как дьявол узнает, который час. Но Рейно говорит, что все это суеверие, а сам он ни в духов, ни в призраков не верит. Я спросила у него с помощью жестов, а как насчет святого духа? Но он, по-моему, меня не понял. А вот Нарсис не верил ни в бога, ни в черта, ни в духов с привидениями. Неужели нужно непременно верить в духов, чтобы стать одним из них? Неужели Нарсиса теперь нигде нет? А что, если он угодил в ловушку, отразившись в витрине своего цветочного магазина? Мне кажется, духи и привидения — это просто люди с незаконченными жизненными историями, которые им непременно нужно рассказать всему миру. Возможно, для этого они и пытаются вернуться обратно. Может, и я ещё смогу сказать Нарсису, что всё в порядке, что за нашим земляничным лесом я присматриваю, что непременно сумею закончить его историю. Вот о чём я думала сегодня, когда играла в земляничном лесу, а потом возвращалась по берегу Тан, и когда заглянула в колодец желаний, и когда бросила туда монетку, назвав его имя. Только никаких следов Нарцисса я нигде так и не обнаружила. Он, должно быть, все-таки попал в эту стеклянную ловушку, — подумала я. И пока мама запирала наш магазин, прошла через площадь и попыталась хоть что-нибудь увидеть в щель между газетными листами, которыми была завешена витрина. Но магазин был пуст. И там было почти темно из-за завешенных окон. Куда-то исчезли даже скамьи, на которых всегда стояли ведра с цветами. Видны были только пыльные голые доски пола и больше ничего. На полу валялось несколько оторванных цветочных головок. Даже старый календарь, где указывалось, когда и что нужно сеять, исчез со стены, и на выцветшей штукатурке остался лишь его призрак. Я немного отступила от витрины, надеясь разглядеть в узком просвете между газетными листами чьё-нибудь отражение. Я думала, что, может, на меня оттуда из тени посмотрят глаза Нарсиса. Но там ничего не было. Я увидела лишь собственное лицо. Точнее, собственный призрак, глядевший прямо на меня. «Нарсисс!» — сказала я своим теневым голосом. и увидела за стеклом бама, строившего мне противные рожи. Я не стала его останавливать. Мне нужно было понять. И я чуть громче позвала «Нарсисс!» И почувствовала слабое дуновение ветерка. Совсем лёгкого, играющего, пахнувшего весной, талым снегом, первоцветами и обещаниями. Ветерок дунул мне в ухо точно разыгравшийся ребёнок и что-то прошептал. Такой же шёпот доносится порой из колодца желаний. Я снова сказала "Нарцисс". Ветерок стал теребить мне волосы. Такое ощущение, будто туда забрались чьи-то шаловливые пальцы — и бам, за стеклом снова принялся окорчить рожи и смеяться. Я понимала, надо его остановить, пока он чего-нибудь не натворил. Но тот ветерок уже успел проникнуть мне в голову, и от этого голова у меня кружилась. Мне хотелось танцевать. И тут вдруг словно что-то сдвинулось. И я кого-то там увидела, но не Нарсиса, а какого-то другого. Какую-то женщину, стоявшую спиной ко мне и отражавшуюся в стекле витрины. То ли женщину, то ли птицу. А может, она была отчасти и тем, и другим? Она была в каком-то черно-белом одеянии, напоминавшем, пожалуй, сорочье оперение. Я видела ее всего несколько мгновений, пока не отшатнулась от витрины. Но и этого мне хватило, чтобы понять, а ведь я ее, пожалуй, уже где-то видел раньше. Я отошла от витрины еще на несколько шагов, бам, и снова туда посмотрела. Но та женщина уже исчезла. Может, это был некий дух? Дух человека с незаконченной жизненной историей? Однако теперь там, за стеклом, я сумела разглядеть нечто такое, чего там наверняка не было раньше. На пыльном полу среди оторванных цветочных головок лежало одно единственное чёрное перо.